На самом деле, в этой книге мы лишь коснулись проблемы человеческой животности, поскольку она необъятна. Только о таком животном чувстве, как доверие и о его роли в экономике, люди пишут целые книги, а мы лишь слегка упомянули его. Поэтому сей труд я бы назвал ознакомительным обзором, сделанным исключительно с целью познакомить слушателя с некоторыми проявлениями животных особенностей в поведении нашего вида. Я, например, практически не затронул важнейшие и интереснейший вопрос языка, этики, чувства юмора и интеллекта у животных. А ведь понять людей, не поняв животных, невозможно. Более того, совершенно особняком стоит вопрос сознания не путать с интеллектом, как феномена. Но все это требует отдельных книг. Ничего, быть может, когда-нибудь будут написаны и они.